Так говорящий герой отвратил помышление брата, правду ему говоря. Покорился Атрит, и клевреты весело с плеч менилая оружие светлые сняли. Нестор от сон Моахеин восстал и вещал им печальный. «Боги! Великая скорбь на Ахейскую землю приходит!» Истинно горько восплачет Пелей, Седой конеборец, славный мужей Мирмидонских витей и мудрый советник. Он восхищался, когда, вопрошая меня в своем доме, Каждого порзня хейца разведывал род и потомство. Ныне ж, когда он услышит, Что всех ужасает их Гектор, Верно, не раз к небожителям руки прострет, Да скорее дух сокрушенный его Погрузится в обитель Аида. Если бы ныне, озев Зевс, Аполлон и Палада, Афина, Молот я был, как в те годы, Когда у гремучего брега Билась рать Пилиян и Аркадин Копейщиков славных около фейских твердынь, Недалеко от струй Иордана, В воинстве их впереди Эрефалеон, богу подобный, первый стоял, ополченный оружием Арифаоя. Славного Арифоя, прозванием полиценосса, данным ему от мужей и от жен, опоясанным красных. Мощный, не луком тугим, ни копьем длиннотенным сражался, он у железной ряды разрывался противных. Он его храбрый Ликурка одолел, Но не силой, коварством в тесном проходе. Не мог он себя булавой и железной Спасть от смерти. Ликурк на дороге его упредивший, В чрево копьем поразил, И обдол он ударился тылом. Снял победитель оружие, Дар душегуб царея, После и самых носил, выходя на Ареевы споры. Но когда обессилил герой, состаревшийся в доме, отдал тяжелый доспех Эрефальену ратному другу. Теми доспехами гордый выкрикивал всех он храбрейших, все трепетали, страшились, никто не отважился выйти. Вспыхнуло сердце во мне